Повествование в отмеренных объемах Ольгия Лебедушкиной Собачка У истории, без сомнения, есть начало. Вопрос, с какого события начинать отсчет. Для меня это изгнание из рая. Для ученых, возможно, алдувайский человек. Время непрерывно и хаотично лишь на первый взгляд — Оно дробится на мелкие составляющие, которые в свою очередь дробятся и дробятся еще. В результате в остатке остается время одной жизни. Она – вселенная, неисчерпаемая и бездонная. Человек ее, проживающий, не в состоянии представить, что из его личного опыта важно для истории, а что необходимо только для него одного. Рожденный в семье археологов, я провел много сезонов в поле. Я не стал ученым. Составлять таблицы найденных вещей, чтобы выйти на обобщение, скрупулезная кабинетная работа по добыче маленькой корпускулы знания о прошлом всегда казалась мне скучной и почти бесполезной. Уяснив в университете, что порой и письменный документ врет, я привык доверять только воображению. История, кажется мне, пульсирующей линией, на которой время от времени возникают энергетические взрывы, приводящие к войнам, поражениям и триумфальным победам. Они-то и тянут клубок последующих событий. Пока не накапливается энергия для нового взрыва, который, случается, сметает с географической карты целую цивилизацию. В 1969 году мама взяла меня в экспедицию в город Пронск, Рязанской области. Копали древнерусское городище, сожженное татаро-монголами. Кроме археологов в экспедиции трудилась Елена Гермогеновна, старейший остеолог страны. О костях найденных животных она знала все. Елена Гермогеновна разглядывала какую-нибудь мелкую косточку, как ювелир, редкий камень, и ворковала. «Клык бобра, смотри, какая редкость!» «Это тебе не свиной, этих вон, целая куча». Кости были красивые, толстые и массивные, тонкие и изящные, похожие на терки хрящи осетровых, полуистлевшие бычьи рога с неровной шершавой поверхностью, какой бывает кора у очень старых дубов, различные зубы, плоские маляры, долодца, страшные, покрытые кроваво-коричневым налетом, лошадиные коренные, Выступающие из челюсти, подобно зубьям хитрой и злой пилы. Серпообразные клыки диких вепрей, водившихся здесь в изобилии. Я помню их формы и сейчас. Яма раскопа становилась все глубже, пока не дошли до времени нашествия. Кисти и совки рабочих расчистили маленький сруб, остаток баньки, 2 на 2 метра. У дверного порога лежал скрюченный скелетик. Мальчишка тянулся к щели, к спасительному воздуху. На его плечах покоилась обгоревшая балка, перекрытие. В почерневшем дереве застряли острые наконечники татарских стрел. Дверь в баньку была заперта. На улице у порога нашелся закрытый на ключ замок, а невдалеке и сам ключ». У порога, уткнувшись носом в запертую дверь, лежала большая собака. Не бросила друга, погибла с ним в огне. Возможно, они звали друг друга, сжимаясь от страха, вздрагивая от искр, сыпавшихся с полыхающей крыши. Когда останки были расчищены и готовы к фиксации, Елена Гермогеновна отправилась на раскоп. Она уже много слышала о нахлотке. Длинная, сухая, с прямой спиной, академическая старуха подошла к краю раскопа и впилась глазами в яму. Вдруг она вскинула руки и захлопала в ладоши, как девочка, увидевшая карусель с деревянными зверями. «Ой, собачка!» — взвизгнула она. Вечером за ужином она объяснила. «Скелетов мальчиков и девочек пруд-пруди, а вот целый собачий — поискать». Это третий из мне известных. Много лет спустя я прочитал отчеты о той экспедиции, перечисление слоев, находки, разбитые по категориям, статья о стадии пронская XIII века и несколько сухих слов о разыгравшейся некогда трагедии. Говорят, человек творит историю. Но ведь и история распоряжается человеком по своей прихоти, запирает в баньку, дабы уберечь от врагов, а затем превращает ее в огненный факел и сжирает ни в чем не повинную душу. История, как заметил Чоран, без сомнения, рок, фатум, неумолимая и грозная судьба, преследующая человечество. Скелетами мальчиков и девочек вымощен каждый отрезок времени, сколько их было, безголосых несчастных похожих на несчастного пса что не ушел в страшную минуту от любимого друга и погиб свернувшись клубком под дверью баньки ставший им обоим погребальным склепом я доверяю воображению оно позволяет прочувствовать ушедшее понять то что не в состоянии понять наука я не отрицаю необходимости ученых студий даже преклоняясь перед ними они напоминают мне ронского пса в преданности и бесстрашие отринувшего страх смерти. Наука делает свое дело. Копит знания о времени, которое поглощает все, и науку тоже. У истории, без сомнения, есть начало, но вряд ли есть конец. Впрочем, он никому и не важен.